Глава 3. Пять даров чувствительности. Быть одаренным не значит, будто вам что-то дано. Это значит, вам есть что отдать. Иэн Томас. К тому времени, когда Джейн Гудл давала интервью службе общественного вещания PBS в 2014 году, она уже была звездой. Имя Гудл Поглаживающий плюшевого шимпанзе было одним из самых громких в биологии. Она не только провела десятки революционных исследований, но и сократила пропасть между биологией и общественными представлениями. Она первая продемонстрировала, насколько эмоции и поведение шимпанзе похожи на человеческие, стерев границы между людьми и бездушными животными. Если вы когда-нибудь видели гориллу Коко, которая общается жестами, то знайте, что и тут не обошлось без Джейн Гудл. А если вам кажется логичным, что люди произошли от приматов, то и в этом есть ее заслуга. Но если спросить Джейн, что вдохновило ее на такую потрясающую работу, она не ответит обучение в университете. Она не получила специального образования, просто жила в Африке и следовала инструкциям профессора, с которым установила контакт. Да и шимпанзе ее не очень привлекали, по крайней мере, поначалу. Хотя она и росла с любимыми персонажами типа Маугли из «Книги джунглей», и у нее даже был плюшевый шимпанзе по имени Джубили, изучать приматов она начала по совету профессора. Ее интересовало, в какой области она может принести больше всего пользы. Профессор-антрополог Луис Лики считал, что шимпанзе могут пролить свет на происхождение человека, и Гудл прониклась его убеждениями каким же образом ей удалось преуспеть, если она даже не получила высшего образования. Все дело в ее личности, особенно в неравнодушном, участливом подходе к своим подопечным шимпанзе. В те времена ученые называли животных по номерам, а Гудл дала им имена. «Мне говорили, надо называть их по номерам, чтобы, как ученому и положено, быть объективной», вспоминает Джейн в одном из своих интервью. «Ни к чему уделять слишком много внимания подопытным, Но я была уверена, что здесь наука ошибается. Другие ученые держались в стороне и просто наблюдали, а Гудл заслужила доверие шимпанзе и теперь свободно разгуливала среди них. Результат работы Джейн оказался невероятным. В том, что в поведении шимпанзе казалось неосознанным, инстинктивным гнездованием, Гудл увидела человеческие капризы. Одна из гнездившихся самок по имени Миссис Мэкс осторожно проверяла ветки на верхушке дерева, прежде чем там обосноваться. По словам Гудл, мы точно так же проверяем кровать в отелях, не слишком ли жестко или мягко, не торчат ли пружины, может, стоит попросить другой номер. Джейн даже сумела понять юмор шимпанзе. Однажды, когда она прогуливалась по обрыву скалы, из кустов прямо на нее выскочил самец-шимпанзе. Любой другой биолог отошел бы в сторону, чтобы избежать столкновения, и обозначил событие как нападение. Но Джейн знала, этот самец был шутником. Она изобразила страх, и шимпанзе тут же остановился. Оба засмеялись, каждый по-своему. Смех шимпанзе напоминает резкие вдохи. Шимпанзе повторил свой маневр четыре раза, совсем как ребенок, который снова и снова повторяет любимую шутку. Джейн он ни разу не тронул. Джейн Гудл не вела журнал наблюдений. Вместо этого она руководствовалась тем, что казалось ей естественным — эмпатией. Любой другой неподготовленный наблюдатель предпочел бы идентифицировать шимпанзе по физическим признакам или постоянно жил бы в страхе, ожидая нападения. Некоторые необученные новички, возможно, даже попытались бы подчинить себе шимпанзе силой, что стало бы одним из ужаснейших эпизодов в истории науки. Подход Гудл был совсем другим — оставаться спокойной и открытой, стараться понять чувства людей и животных и относиться ко всем, в том числе и к шимпанзе, так, как хочешь, чтобы относились к тебе. «Эмпатия здесь очень важна», — говорила она. «Мы можем раскрыть истинный потенциал, только если наш пытливый ум и горячее сердце работают как единое гармоничное целое». Несмотря на успех, подход Джейн Гудл встретил серьезное сопротивление, и это еще мягко сказано. В те времена очеловечивание животных, даже простое присваивание имен в научном мире было под запретом. Из-за этого можно было даже попрощаться с научной карьерой. Предположение, что животные, как бы они себя ни вели, могут испытывать те же чувства, что и люди, считалось огромным заблуждением. Если кто-то и осмеливался заявлять, что биологи зачастую упускают из виду настоящие эмоции животных, то эти мнения нигде не публиковались. Приматолог Франц Деваль говорит, что даже в наши дни авторитетные ученые, продолжающие дело Гудл, должны выбирать выражение с осторожностью. Деваль, как и Гудл, утверждают, что если пощекотать шимпанзе, то они смеются. Однако их коллеги не используют слово «смех». Вместо этого они говорят, что шимпанзе демонстрирует вокализованную вибрацию. Гудл не видела смысла в отрицании внутренней жизни своих подопечных. Даже после критики ее первых работ она продолжала изучать эмоциональные, социальные и порой даже человекоподобные аспекты поведения приматов. В конце концов, она была уверена, что эмоции животных самые настоящие, их можно наблюдать и документировать. Эмпатия и открытость не мешали ее научной деятельности. Напротив, они ей помогали. Теперь мы знаем, что подход Джейн Гудл позволил совершить переворот в истории науки. Ее исследования не только помогли приматологам, но и повлияли на экологию и сыграли свою роль в зарождении науки о защите окружающей среды. Как и предполагал наставник Гудл, такой подход помог человечеству осознать собственное наследие. Мало кто из ученых может похвастаться, что повлиял на формирование сразу нескольких новых дисциплин и совершил прорыв в ряде других, но гудал, несомненно, в их числе. А ведь ее вклад в науку мог бы остаться незамеченным, если бы кто-то убедил ее, что не имеет смысла уделять столько внимания дурацким обезьянам. Помимо бустерного эффекта чувствительности, о котором мы говорили в предыдущей главе, чувствительность преподносит сразу пять даров. Гудл демонстрирует один из самых мощнейших даров эмпатию. Остальные четыре креативность, сенсорный интеллект, способность к тщательной обработке информации и глубина эмоций. И все эти дары в конечном счете строятся на восприимчивости к окружающей среде, с которой вы родились. Слушая о дарах чувствительности, имейте в виду, что не обязательно обладать всеми пятью. Будучи чувствительным, Вы можете иметь их все, но в зависимости от вашего жизненного опыта некоторые из них развиваются сильнее, чем другие. Тем не менее, каждый дар — сокровище. Каждый дар — преимущество. Эмпатия. Слово «эмпатия» — современное изобретение. Оно пришло из области эстетики науки об искусстве. Чуть больше века назад немецкие философы задались вопросом, Почему произведения искусства вызывают эмоции, если это всего лишь совокупность формы цветов? Основная гипотеза заключалась в следующем. В искусство нужно «вчувствоваться» — от немецкого «einfühlung» — «эмпатия», «сочувствие», буквально «вчувствование», чтобы привнести эмоциональную составляющую в то, что видишь. Поэтому, глядя на картину, можно представить эмоции, которые вы испытали бы, если бы написали ее сами или находились внутри нее а это, в свою очередь, помогает прочувствовать эмоции ее создателя. Эмпатия свидетельствует о том, что эмоции, как и любая другая информация, могут передаваться посредством органов чувств. Эта концепция в скором времени нашла отражение в зарождающейся науке о сознании и поведении людей, психологии. Если можно вчувствоваться в искусство, значит, это возможно использовать в общении с другими людьми. У чувствительных людей такой избыток эмпатии — что это отражается даже на снимках мозга. В эксперименте, описанном в первой главе, участники смотрели на фотографии грустных или улыбающихся людей. Некоторые из них были незнакомцами, а некоторые — романтическими партнерами участников. На уровне мозга все так или иначе продемонстрировали эмпатичный отклик, особенно если речь шла о снимках грустных возлюбленных. Однако у наиболее чувствительных участников зафиксировали более высокую активность мозга в участках, отвечающих за осознанность, эмпатию и отношение к другим людям, в том числе и к незнакомым. Мозг чувствительных людей также активизировался в областях, связанных с планированием действий. Это подтверждают и сами чувствительные люди. Они часто говорят, что не могут просто смотреть на незнакомца, страдающего от боли, им сразу хочется что-то сделать, помочь. Такие люди — олимпийские чемпионы по эмпатии. Джейн Гудл добилась успехов благодаря именно этому качеству. Какой бы удивительной ни казалась ее история, такой результат — закономерность, когда речь идет о высокочувствительных людях. В последние годы все больше и больше исследователей начали обращать внимание на эту некогда недооцененную черту личности, что привело к ошеломляющим открытиям. Например, обнаружилось, что эмпатия — качество, которое можно унаследовать, У некоторых людей уровень эмпатии выше, чем у других, и которому можно научиться. Каждый может увеличить уровень эмпатии. Но самое важное открытие заключается в том, что эмпатия лежит в основе двух важнейших аспектов человеческого бытия — морали и прогресса. Противоположность эмпатии Профессор психологии Эбигейл Марш одна из первых обратила внимание на силу, заключающуюся в эмпатии. Изучать эмпатию она начала после того, как попала в автокатастрофу. Тогда незнакомый человек в полной темноте бросился к ней через четыре полосы дороги с оживленным движением, чтобы спасти ее жизнь. Более 20 лет спустя Марш вместе с командой ученых из Джорджтаунского университета доказала, что мозг высокоальтруистичных людей, так она описала и того, кто ее спас, отличается от мозга обычных людей, и главное отличие заключается в эмпатии. Но свое исследование Марш начала не с обладающих развитой эмпатией людей, а с тех, у кого она отсутствовала. Как известно, один из самых ярких примеров личности с низким уровнем эмпатии — хрестоматийный психопат. И это не гипотеза или спекуляция. Доказано, что у диагностированных психопатов миндалевидное тело, отвечающее за распознавание страха или боли других людей и, соответственно, за эмпатию, значительно меньших размеров и намного менее активно. И хотя психопаты способны на эмпатию, если приложат определенные усилия, данные нейровизуализации показывают, что по умолчанию она отключена. Этим психопаты и отличаются от остальных. Пока большинство людей прикладывают усилия, чтобы отстраниться от чужих страданий, психопатам нужно приложить усилия, чтобы почувствовать хоть какую-то эмоцию. Отсутствие эмпатии во многом формирует то, что так пугает нас в психопатах. Они абсолютно равнодушны и не испытывают ни малейшего желания помогать кому-либо. Хотя не все психопаты совершают преступления, многие из них легко поддаются негативному влиянию, в результате чего их поведение отличается антисоциальным, бессердечным или даже откровенно жестоким характером. Это подтверждается и судебной статистикой. При том, что психопаты составляют всего 1% населения, 25% всех заключенных в федеральных тюрьмах — психопаты. Психопатия — нижний порог шкалы эмпатии. А что представляет собой верхний порог? Сопровождается ли высокий уровень эмпатии какими-либо серьезными расстройствами психики? Скорее, нет. Наоборот, люди с наивысшим уровнем эмпатии не просто здоровы. Они способны на невероятные проявления сострадания. Как и человек, который в свое время спас Эбигейл Марш, такие люди руководствуются не только моральными принципами, но и экстраординарной способностью чувствовать чужую боль и сильно выраженной заботливостью. Во многих смыслах эмпатия — это разница между добром и злом. Эмпатия — одна из самых главных личностных черт, необходимых человечеству для выживания. Профессора Стэнфордского университета Роберт Орнштейн и Пол Эрлих В своей книге «Человечество на грани» пишут, что цивилизация вряд ли просуществует долго, если люди не научатся ставить себя на место других. Орнштейн и Эрлих указывают на огромное количество проблем современности, в числе которых расизм, глобальное потепление, войны и так далее. Все эти проблемы подкрепляются опасной ментальностью «мы против них», что не объединяет, а разделяет людей. Солидарно с ними и Клэр Кейн-Миллер, которая в статье, опубликованной в газете «Нью-Йорк Таймс», описывает современных людей, как живущих во времена дефицита эмпатии. Все больше и больше людей живут в пузырях. Большинство из нас окружены единомышленниками, которые голосуют как мы, зарабатывают как мы, тратят деньги как мы, имеют такое же образование как мы и исповедуют то же, что и мы. Миллер предполагает, что корень самых опасных проблем в дефиците эмпатии. Здесь-то и приходит время для чувствительных людей с их даром эмпатии, связанной с удивительной активностью части их мозга. Загадочные зеркальные нейроны. Ни одно из описанных открытий не удивило бы экономиста и философа XVIII века Адама Смита, которого тоже интересовали вопросы морали и ее происхождения. Смит предполагал, что происхождение морали связано со способностью людей подражать друг другу. По его мнению, если люди способны копировать действия друг друга, то же самое возможно и с чувствами. Один человек может ментально имитировать чувства другого. Эту способность мы используем, чтобы положительно или негативно оценивать действия другого человека. Ее можно использовать и противоположным образом, чтобы получить представление о том, как другие оценивают нас. Смит утверждал, что с помощью этой способности мы решаем, что хорошо, а что плохо. Действия, которые будут одобрены воображаемым зрителям, расцениваются как моральные, а действия, которые могут быть осуждены, как аморальные. Таким образом, совесть основана на способности имитировать чувства других людей. Современник Смита Дэвид Юм согласился с ним и выразил эту мысль более лаконично. Души людей являются зеркалами друг для друга. Во времена Смита его теория была спорной, но сейчас мы точно знаем, Он был прав. Чтобы убедиться в этом, рассмотрим одну из самых популярных и спорных концепций в нейробиологии — концепцию зеркальных нейронов. Зеркальные нейроны — нервные клетки, которые возбуждаются, когда мы двигаемся и когда видим, как двигаются другие. Кроме того, они отвечают за копирование движений других людей, а, следовательно, и эмоции, которые они выражают. Например, если кто-то рядом с вами внимательно смотрит влево, вы, скорее всего, тоже туда посмотрите. А если он нахмурится, вы, в свою очередь, начнете волноваться. Этими особыми клетками мозга некоторые теории объясняют появление языка, зарождение цивилизации и даже экстрасенсорные способности. Стивен Кинг использовал эту концепцию при работе над персонажем Молли в сериале «Каслрок». Из-за сверхспособности к эмпатии у Молли возникают тревожные видения, которые она с трудом контролирует сильными запрещенными медикаментами. Исследования показали, что у людей, которые признают свою высокоразвитую эмпатию, зеркальные нейроны более активны. Это относится и к высокочувствительным людям. Как и предполагал Адам Смит, способность имитировать чувства тесно связана со способностью имитировать, то есть отзеркаливать физические действия. Эту связь подтверждают эксперименты, в которых участникам помещают в рот карандаш, чтобы затруднить имитацию мимики собеседника. В результате испытуемые хуже распознавали эмоции и состояние других людей. Итак, можно ли считать зеркальные нейроны основой морали? Очевидно, да. Исследования Эбигейл Марш убедительно доказали, что самоотверженные альтруисты, готовые пожертвовать собой ради спасения другого, чаще всего обладают высоким уровнем эмпатии. Они ангелы по сравнению с дьяволами-психопатами. Концепция подтверждается множеством исследований, которые показали, что высокий уровень эмпатии и в особенности повышенная активность зеркальных нейронов связаны с просоциальным поведением. Свою роль здесь сыграла и зарождающаяся наука о героизме, которая изучает причины, побуждающие людей совершать подвиги. Исследователи в этой области установили, что эмпатия ключевой фактор который побуждает людей рисковать жизнью или карьерой ради других людей. Двигатель человеческого прогресса. Эмпатия — не только движущая сила человеческой морали. Во многих смыслах она ключ к достижениям человечества. Открытие и инновации — это в основном результат групповой деятельности, которая подразумевает обмен идеями, а эмпатия облегчает этот процесс. Чтобы увидеть этот эффект эмпатии в действии, вернемся в прошлое, к древней Александрийской библиотеке. Знания большинства людей об этой библиотеке ограничиваются информацией о том, что ее богатейшая коллекция книг была уничтожена страшным пожаром. Однако Александрийская библиотека была, по сути, образовательным центром, где собирались выдающиеся представители различных культур. Результаты их работы впечатляют. Ко II веку до нашей эры исследователи из Александрийской библиотеки изобрели пневматику, разработали прибор, который сам наливал вино, верно рассчитали площадь Земли, круглой, а не плоской, создали точнейшие по тем меркам часы, изобрели устройство для вычисления кубического корня, вывели алгоритм поиска простых чисел и прочее. В сущности, они во многом опередили свое время. Все эти открытия и изобретения стали возможными благодаря столкновению разных точек зрения, процессу, который требовал эмпатии. Затем римляне захватили Александрию, а вместе с ней и ее мыслителей. Каждый патриций желал, чтобы Александрийский гений обучал его детей, поэтому богатые римляне распределили всех ученых между собой, и ученые продолжали научную деятельность. Но из-за невозможности близкого контакта и совместной работы Невероятные изобретения умирали в зародыше. Таким образом, эмпатия есть двигатель прогресса. Из-за очевидной связи между эмпатией, прогрессом и успехом профессор Кембриджского университета Саймон Барон Коэн, брат знаменитого актера, считает эмпатию универсальным растворителем. Она способна улучшить любую ситуацию, потому что любая проблема становится решаемой, если погрузить ее в эмпатию. Чувствительные люди могут оказать на мир огромное влияние, если научатся эффективно использовать эмпатию. Креативность и творчество. Образ чувствительного художника — это клише, основанное на правде. Мозг, который замечает больше деталей, обнаруживает больше связей и испытывает сильные яркие эмоции, буквально создан для творчества. Разумеется, не все чувствительные люди обязательно творцы, но многие творческие личности действительно чувствительны, и это могут подтвердить все, кто с ними работает. Исследования Нины Вольф и группы ученых из Российской академии медицинских наук подтверждают это наблюдение. Вольф подобрала ряд тестов, которые оценивали как вербальную, так и визуальную креативность, причем акцент делался на оригинальности идей, а не на их количестве. Например, участникам нужно было составить уникальные картины из незаконченных рисунков. При этом использовались как жесткие количественные критерии, количество похожих результатов в базе данных, так и гибкие качественные, субъективные впечатления, оценка оригинальности работы тремя судьями. В исследовании принимали участие 60 человек, у каждого из которых был взят образец ДНК. Итог. Уровень креативности носителей короткого гена транспортера серотонина СЕРТ, связанного с чувствительностью, оказался значительно выше, чем у других по всем показателям. Очень интересно, почему? Ответ во многом связан с реализацией креативности на когнитивном уровне. Отметим, что понятию креативности очень трудно дать точное определение, и существует несколько теорий о том, как она работает все они признают важную роль интеллекта и наряду с талантом и навыками выделяют оригинальность, поэтому, например, мастерски скопированная картина не будет считаться креативной. Одна из таких теорий, известная в научной среде, заразилась в 1960-х годах на основе идей писателя и журналиста Артура Кёстлера. Кёстлер полагал, что подлинное творчество возникает там, где смешиваются две или более системы взглядов. Увидеть этот принцип в действии можно на примере любой метафоры или глубокомысленного изречения, как, например, слова Карла Сагана «Мы сотворены из звездной пыли», в которых одновременно содержится и научный факт, и намек на высшее предназначение. Кёстлер подтверждает эту теорию собственной жизнью. Он родился в Будапеште, образование получил в Австрии и в конце концов стал гражданином Великобритании. В молодые годы он был убежденным коммунистом, а в зрелом возрасте активно вел антисоветскую пропаганду. Он заметил, как пересечение границ в прямом и переносном смысле повлияло на его способность генерировать оригинальные идеи. Опыт Кёстлера объясняет, почему многих признанных творческих деятелей отличает такая же мультикультурная жизненная история и почему вообще люди путешествуют и живут за границей. Чем больше различных перспектив вы охватываете в своей жизни, тем больше вы можете комбинировать и объединять, создавая что-то новое. Теория Артура Кёстлера также объясняет связь между чувствительностью и креативностью. Благодаря способности устанавливать связи между абсолютно разными концептами, чувствительный мозг может синтезировать систему взглядов. Для этого человеку даже не надо выходить из дома. Чувствительные люди подобны гениальным ученым, которые мыслят не в конкретных рамках науки, искусства, прожитого опыта, надежд или мечтаний, а в рамках идей, пронизывающих все это. Многие из них активно используют метафоры, объединяя, казалось бы, противоположные идеи, чтобы выразить свою мысль. Подобный образ мышления может смущать пуристов, но он характеризует не только величайших творцов, но и блестящих ученых, в том числе упомянутого Карла Сагана. Приверженцы пуризма от английского ⁇ pure чистый ⁇ что выражается в чрезмерном стремлении к чистоте в искусстве, литературе, языке, нравах и так далее. Если вы чувствительный человек, возможно, вы работаете в творческой сфере или занимаетесь творчеством в свободное время, а возможно и нет. В любом случае у вас определенно есть предрасположенность к творчеству. Вот что рассказала нам одна чувствительная женщина по имени Элизабет. Я никогда не думала, что более креативно, чем другие, пока друзья не сказали мне, они понятия не имеют, как я придумываю столько оригинальных вещей. Оказывается, не все люди могут делать то же, что и я. Креативность не существует автономно, сама по себе. Она строится на следующих трех дарах чувствительности. Сенсорный интеллект, способность к тщательной обработке информации и глубина эмоций. Все они дополняют креативность и определяют творческое мышление. Своими словами, в чем ваша сильная сторона как чувствительного человека? Когда я работала учителем старших классов, то могла определять эмоциональное состояние учеников, даже не глядя им в глаза. У подростков всегда столько всего в голове. Я знала, что надо сказать, а чего говорить не стоит. Благодаря этому все в классе чувствовали себя в безопасности. Карин. Я врач. Зачастую я улавливаю детали, которые пропустили мои коллеги, и это приводит к более точной постановке диагноза и улучшению здоровья пациентов. Мне искренне небезразличны все мои пациенты, и, по их словам, они чувствуют и замечают это. Джойс. Мои сильные стороны эмпатия и сострадание. Я заметила, что могу позаботиться о тех, кто испытывает боль, не тратя при этом свой запас энергии. Эти навыки я использую в работе советником, тренером и писателем. Лори. Я интуитивно понимаю, как лучше скооперировать людей. Кто способен быть лидером, будет ли в группе динамика, что может оттолкнуть от идеи, какова разница между запросами отдельной личности и группы в целом. Благодаря этой суперсиле я всегда предугадывала важные события или изменения, и это помогало мне подниматься по карьерной лестнице. Тори. Как чувствительный человек, я всегда замечаю раздражители и факторы стресса вокруг себя. А еще хорошо чувствую эмоции других, поэтому мне легко понять, когда кому-то с кем-то некомфортно. У меня хорошо получается создавать теплую, комфортную и дружелюбную атмосферу. Мне говорят, что я и сама такая. Людям со мной легко. Они охотно идут на контакт, даже если обычно ведут себя сдержанно. Даже незнакомцы в супермаркете часто рассказывают мне о своей жизни, о болезненных расставаниях и переживаниях. Стефани. Мой дар в том, что я могу заплакать просто от красоты или доброты. Шерри. Я художница, и я не просто смотрю на закат, я чувствую его. Лиза. Сенсорный интеллект. Сенсорный интеллект — это способность больше узнавать об окружающей среде с помощью пяти основных чувств, и эффективно использовать полученные знания. Возможно, вы больше внимания уделяете сенсорным деталям, например, текстуре картины или пропущенной скобке в строке кода, или их следствием «вчера шел дождь, поэтому сегодня будет грязно». Такие вещи может заметить каждый, но чувствительные люди делают это без особых усилий в самых разных ситуациях. Можно сказать, они всегда настроены. По словам одного из чувствительных людей, он как живая антенна, которая принимает любой сигнал. Такая проницательность охватывает все, от повседневных мелочей до впечатляющих открытий. Известно много случаев, когда чувствительные люди спасали работодатели от провала, обращая внимание на какой-то мелкий недочет. Иногда эта способность кажется почти мистической. Вспомните, например, самурая Затойча из известного японского фильма. Затойчий слепой, но при этом всегда точно определяет, когда кто-то жульничает в азартных играх, потому что слышит разницу в звуках падения кубиков. Его обостренные реакции помогают ему также выйти победителем в сражении на мечах, которые обычно следуют за разоблачением жуликов. Конечно, это фантазия. Слепые не обладают суперслухом. Просто они иначе используют мозг уделяют внимание едва различимым звукам, которые зрячие люди тоже слышат, но игнорируют. В каком-то смысле чувствительные люди способны таким же образом использовать все пять чувств. Иногда такой уровень чувствительности становится тяжким бременем. Никто не хотел бы улавливать каждую нотку чужого парфюма в офисе. Однако бывают случаи, когда такая чувствительность приводит к удивительным результатам. Ирландка по имени Санита Ладзауска Убедилась в этом на собственном опыте. Однажды утром она проснулась, услышав, что ее муж стал дышать иначе. Обычно он храпел, а в тот день почему-то стояла тишина. Она осмотрела его и увидела, что он весь посинел, у него остановилось сердце. Ладзауска полчаса самостоятельно проводила сердечно-легочную реанимацию, пока не приехала скорая. Мало кто настолько чувствителен, чтобы проснуться из-за изменившегося дыхания, лежащего рядом человека. Если бы она не слышала звуки, издаваемые во сне супругом, или не заметила никаких странностей тем утром, он умер бы, ее высокоразвитый сенсорный интеллект спас жизнь ее мужу. Подобная уникальная форма сенсорного интеллекта — это обратная сторона перегрузки. Чувствительные люди слишком легко перегружаются в шумной, неспокойной среде, потому что воспринимают слишком много, но в основном их повышенная восприимчивость — это преимущество, особенно если научиться избегать перегрузки. Об этом мы подробнее поговорим в четвертой главе. Сенсорный интеллект может быть преимуществом в самых разных сферах жизнедеятельности. В военной сфере, например, он известен как ситуационная осведомленность, способность распознавать и анализировать происходящее вокруг, чтобы в критической ситуации спасти жизнь себе и подопечным. Ситуационная осведомленность высоко ценится в любой профессии, которая подразумевает обеспечение безопасности. Благодаря ей безопасно работают ядерные электростанции, самолеты не разбиваются, а преступления раскрываются. Вместе с тем отсутствие или нехватка ситуационной осведомленности могут привести к катастрофе. Как правило, это первоначальная причина трагических инцидентов, объясняемых человеческим фактором. Например, реальный случай введения антикоагулянта не тому пациенту сейчас используется в медицинской литературе как пример, который мотивирует работников повышать ситуационную осведомленность. К счастью, тот пациент не пострадал. В спорте сенсорный интеллект называется видением поля. Это способность хорошо видеть происходящее на поле и предсказывать дальнейшие ходы, как в шахматах. Видение поля отличает не только хорошего игрока от великого, но и посредственного тренера от легендарного. Ученые выяснили, что неопытные тренеры больше фокусируются на технических навыках, как, например, передача мяча в футболе или броски в баскетболе, тогда как опытные титулованные тренеры поощряют у игроков видение поля, потому что этот навык помогает им сделать удачный пас или выбрать правильную позицию для удара. Другими словами, под руководством хорошего тренера Менее чувствительные игроки тренируют и развивают то, с чем их высокочувствительные коллеги рождаются. Наверняка вы наблюдали, как работает видение поля, если когда-нибудь смотрели хоккейные матчи с участием Уэйна Грецки. Грецкий, прозванный «Великим», ушел на пенсию еще в 1999 году, но до сих пор остается игроком с наибольшим количеством голов, очков и голевых передач в истории хоккея. Несмотря на это, он не соответствовал ни одному из параметров обычного профессионального игрока. Грецкий был худым, низкорослым, медлительным и уж точно неагрессивным, он сгибался от любого удара. Однако стоило ему выйти на лед, и он мог с точностью предугадать, кто и где окажется в ближайшие пять секунд. Вот как он объяснял эту способность. «Я просто чувствовал, где окажутся мои товарищи по команде. Часто я мог просто повернуться и передать шайбу, даже не глядя. У Грецки, несомненно, было видение поля или, как сказали бы мы, развитый сенсорный интеллект. Благодаря этому он стал настолько ценным игроком, что другие члены команды превратились в его охранников. Они защищали его от оппонентов, обеспечивая ему возможность запустить шайбу куда следует. Квотербэк национальной футбольной лиги Том Брэди во многом похож на Грецкий, Хотя бегал он медленно, другие игроки описывали его как человека с глазами ящерицы, Он играл так, как будто мог видеть происходящее и впереди, и сбоку и даже сзади. Брэди был настолько чувствительным, что плакал, рассказывая о дне, когда его отстранили от игры, и при этом именно он привел команду к семи победам в супербоуле. Бредди по праву считается величайшим квотербеком в истории американского футбола. Грецкие и Бредди добились успеха в двух самых скоростных и брутальных видах спорта в мире, потому что даже в таких условиях преимущество на стороне чувствительных игроков. На самом деле сенсорный интеллект помогает во всех сферах, от чутких профессий, таких как врач или художник, до суровых, таких как спортсмен или полицейский. Сенсорный интеллект часто недооценивают те, кто им не обладает, но у вас, как у чувствительного человека, точно есть этот встроенный радар, которого нет у других. Тщательная обработка информации. Чувствительные люди не просто воспринимают больше информации, но и активнее взаимодействуют с ней. В первой главе мы упомянули, что мозг чувствительного человека обрабатывает информацию более детально, но не говорили о том, насколько сильно способность к тщательной обработке информации отличает чувствительных людей от остальных. Представьте двух налоговых бухгалтеров. Первый вводит ваши данные, проверяет, чтобы они совпадали с информацией в базе и отправляет в вышестоящую инстанцию. Готово. Второй идет дальше, точнее, глубже. Он проверяет сопутствующие документы, убеждаясь, что ничего не пропущено, дает рекомендации относительно того, как сохранить средства и тщательно изучает все, к чему может придраться инспекция. Итак, кому вы доверили бы свои налоги? Если вы выбрали второго бухгалтера, Вы понимаете важность глубокой когнитивной обработки информации. Конечно, каждый может быть педантичным, если приложит определенные усилия, но, как и сенсорный интеллект, тщательная обработка информации для чувствительного мозга — встроенная функция. Эта способность проявляется по-разному. Осторожное и зачастую более грамотное и обоснованное принятие решений, тщательное и всестороннее обдумывание ситуации, Обнаружение нестандартных точек соприкосновения между различными позициями и идеями, предпочтение глубоких содержательных идей и занятий, глубокий анализ идей вместо поверхностного восприятия, выработка удивительных и оригинальных идей и точек зрения, способность точно предсказать развитие событий или последствия принятого решения. К счастью, тщательная обработка информации касается не только таких сложных задач, как расчет налогов. И среди людей, и среди обезьян, индивиды с генами чувствительности превосходят остальных в разного рода интеллектуальных задачах. Так, в одном из исследований обезьян научили пользоваться устройствами с сенсорным экраном. Им давали воду, когда они стучали по экрану, и награждали фруктами, если они хорошо справлялись, почти как с детьми и развивающими приложениями. Обезьяны быстро сообразили, как получить максимальное количество фруктов, хорошо оценивать свои возможности, замечать, когда закономерность меняется и проявлять наблюдательность, чтобы не упустить даже самые маленькие поощрения. Исследование показало, что чувствительность — несомненное преимущество при выполнении такого рода задач. Более чувствительные обезьяны не только проявили себя лучше и получили больше наград, но и продемонстрировали отличия в мозговой деятельности, характерные для человека. Таким образом, тщательная обработка информации приводит к более грамотному и обоснованному принятию решений, особенно если речь идет о рисках и возможностях. Этот дар бесценен в работе, отношениях и принятии важных жизненных решений. Менее чувствительные люди могут раздражаться и проявлять нетерпеливость, пока вы обдумываете принятие решения, но им просто нужно научиться ждать. Время на обдумывание решения имеет огромное значение. Чувствительные люди во многом похожи на военных стратегов. Они просчитывают все позиции, чтобы увеличить шансы на победу. Эта тактика приводит к потрясающим результатам и объясняет, почему из чувствительных людей получаются отличные лидеры. Подробнее об этом мы поговорим в девятой главе. Конечно, такие способности не панацея. Чувствительный человек может ошибиться, как и любой другой. Но чувствительные люди прикладывают гораздо больше умственных усилий, чтобы поступить правильно. Глубина эмоций. Вероятно, глубина эмоций — самый недооцененный дар чувствительности. В общем и целом, у чувствительных людей гораздо более сильные эмоциональные реакции, чем у других. Скорее всего, вы не воспринимаете это как дар. Если вы остро реагируете на все, то гнев, боль и печаль становятся для вас чрезмерными. Иногда они могут накрывать вас с головой, но вместе с тем глубокие и мощные эмоции означают, например, что вы свободно владеете языком, который тяжело дается другим, и это главный ключ к душе человека. Источник этого дара находится в крошечной зоне головного мозга, которая называется вентромедиальной префронтальной корой. ВМПФК. Она расположена в области лба и по размеру и форме схожа с языком. ВМПФК это перекресток, где концентрируется сенсорные данные, а также вся информация об эмоциях, о ценностях и прочее. Именно благодаря ВМПФК мы считаем цветы не разноцветными овощами, а романтичным подарком. Вентромедиальная префронтальная кора активна в мозге любого человека, но у чувствительных людей Она перегружена сильнее, чем картины Джексона Поллока. Такая повышенная активность окрашивает мир дополнительными оттенками и помогает видеть жизнь в более ярких тонах. Иногда за эту яркость приходится дорого платить. Поднимите руку, если вы хотите грустить так, как это было в последний раз. Нашлись добровольцы? Однако есть и преимущества, особенно если речь идет об интеллекте и о ментальном благополучии. В 1960-х годах польский психиатр Казимир Домбровский выдвинул теорию о связи между интенсивностью эмоций и стремлением к достижению успехов. В своих работах он продемонстрировал, что одаренные люди зачастую перевозбудимы или чувствительны, как физически, так и эмоционально. Он предполагал, что одаренных детей часто обвиняют в чрезмерном реагировании, тогда как на самом деле они просто острее ощущают собственные эмоции. Как выяснилось, многие из них ведут непрерывный внутренний диалог о собственных чувствах, что дано не каждому, и испытывают такое сильное сострадание к другим и такую крепкую связь с окружающими, что эмоции порой становятся просто невыносимыми. Домбровский также был убежден, что интенсивность эмоций ключ к высшим стадиям личностного роста. Сегодня мы назвали бы это самореализацией. Преподаватели, работающие с одаренными детьми, нередко сталкиваются с интенсивностью эмоций. Многие из них подтверждают, тот, кто глубоко мыслит, настолько же глубоко чувствует. Одним из возможных объяснений может быть связь с памятью. События, сопровождающиеся интенсивными эмоциями, с большой вероятностью будут вспоминаться и позже, потому что люди с наиболее яркими эмоциями чувствительные, качественнее воспринимают и интегрируют новую информацию. В наши дни мы часто обращаем внимание на так называемый эмоциональный интеллект. Отметим, что эмоциональный интеллект — это навык, а не врожденное качество. Как высокий рост не делает человека априори хорошим баскетболистом, так и чувствительность не означает наличие у вас развитого эмоционального интеллекта. Но как и высокий рост в баскетболе, она определенно имеет значение. Это связано с тем, что эмоциональный интеллект состоит из нескольких компонентов — сильных сторон чувствительных людей. Например, чувствительные люди зачастую обладают высокоразвитым самосознанием. Они замечают свои эмоции и уделяют им внимание, обдумывают свои чувства как во время переживания, так и после. А еще они с легкостью распознают и понимают эмоции других. Поэтому им нужно приложить лишь немного усилий, чтобы развить эмоциональный интеллект. Эти усилия окупаются сполна. Доказано, что развитый эмоциональный интеллект улучшает ментальное здоровье, повышает работоспособности и совершенствует лидерские качества. Задействовав его, вы, несомненно, достигнете новых высот. У сильных эмоций тоже есть свои преимущества. Во-первых, они делают отношения с другими людьми более глубокими. Во-вторых, они позволяют ощутимо влиять на других. Повышенная эмоциональность делает вас исключительным слушателем, поэтому люди доверяют вам и с большей вероятностью придут именно к вам, если им нужен совет. Небольшая практика вместе с эмоциональной глубиной позволит вам объединить других, сплотить их вокруг какого-либо идеала. Именно на этом и основаны все общественные движения. Яркий пример — Мартин Лютер Кинг-младший, который, несомненно, был чувствительным человеком. На личностном уровне глубина эмоций позволяет больше и сильнее наслаждаться жизнью. Исследования эмоциональных реакций показали, чувствительные люди, как правило, реагируют сильнее на любой опыт, как негативный, так и позитивный. К счастью, самые яркие и глубокие реакции чаще всего вызваны положительным опытом. Этим объясняется, почему чувствительные люди часто стремятся к высоким идеалам, устанавливают глубокие связи с другими и испытывают огромное счастье от разных мелочей, особенно эстетичных, например, от устланной листьями улочки теплым осенним днем или песни уличного музыканта. Несмотря на то, что повышенная эмоциональность влечет за собой определенные трудности, она же делает вас исключительным. Один невысокочувствительный музыкальный продюсер, пожелавший остаться неизвестным, смотрит на чувствительных музыкантов почти с благоговением. Эмоции для него некий невидимый мир. Он наблюдает их проявление в работе. Нечто в невидимом мире активизируется и на секунду становится доступным глазу, но не понимает ни причин, ни связей и не способен предугадать, какие эмоциональные последствия вызовет то или иное действие. Чувствительные музыканты, с которыми он работает, могут, по его словам, заглядывать в будущее, словно правиться Из-за неумения различать эмоции этот продюсер, как и многие другие, становится заложником чувствительных людей, ведь они исключение из правил — они видят невидимое. Вспомните историю Брюса Спрингстина. Вот где отчетливо проявляются все дары чувствительности. Эмпатия, креативность и глубина эмоций отражаются в его музыке и сопереживающих текстах о неудачниках и одиночках. Просто послушайте композицию Thunder Road о мужчине, который не был героем и выбрал уже давно немолодую женщину для последней в жизни интрижки, и вы все поймете. Спрингстен даже саму музыку слышит иначе, не так, как остальные, и глубоко осмысливает ее. В детстве его больше всего интересовали песни, где исполнители звучали одновременно и грустно и счастливо. Эта музыка была пронизана глубокой тоской, вспоминает он трансцендентальным духом, зрелым смирением и надеждой. Надеждой на ту самую девушку, тот самый момент, то самое место, ту самую ночь, когда все изменится. Жизнь вдруг раскроется для тебя, и ты сам откроешься в ответ. Для Спрингстина песни — это не просто ритм и мелодия, но еще и смысловые оттенки, которые создают целый мир. Многие музыканты поймут его, потому что они тоже чувствительны. Они слышат иначе, более глубоко, чем все, кто находится с ними в одной комнате. Спрингстин использует глубину эмоций и сенсорный интеллект, чтобы лучше понимать своих фанатов. Однажды, выступая со своим ранним проектом The Castiles, он поменял сет-лист концерта, когда увидел, что аудитория сплошь безработные неудачники в кожаной одежде. Секретные ингредиенты дувоп, соул и Мотаун, вспоминает он, Вот такая музыка заставляла их сердца биться чаще. Do-wop, soul — музыкальные жанры. Motown Records — первая американская звукозаписывающая компания, созданная темнокожим продюсером Берри Горди, занималась продвижением темнокожих исполнителей. Казалось, Спрингстен увидел всю жизнь этих людей, их проблемы и мечты, и подстроил под них свою музыку. Именно этот вдумчивый, проницательный подход характеризует всю карьеру Брюса Спрингстина. Тщательно анализируя собственный путь, он признается, что с детства хорошо понимал свои возможности. Он не был лучшим в мире певцом или гитаристом, но верил, что может построить карьеру исключительно благодаря сильным текстам. Чтобы не потерять себя, как это случалось с героем его песен, Он и на пике славы не забывал о своих корнях и продолжал жить с семьей на лошадиной ферме в Нью-Джерси. «Мне нравилось, какой я, пока я там. Не хотел отрываться от реальности», — говорит он в одном из интервью. Именно эта глубокая осознанность помогла ему не только преуспеть в музыке, но и построить жизнь так, как он считал нужным. Похоже, герой простого работяги тоже из «Чувствительных».